Глава тридцать восьмая Громко выругавшись, Дерек отшвырнул лысого монстра каким-то мощным заклинанием. Чуть тут же, не рухнув на землю, я подскочила на ноги и замерла, глядя на парящего дымилича. Мощная аура смерти обволакивала нас, подобно густому туману. Искорки энергии покалывали кожу. Я ощущала, как за секунды наполняется мой резерв в такт сиянию посоха. «Что ты задумала, Бри?» Дерек рванул меня за плечо, заставляя обернуться к нему. «Карина!» – выдохнула я, отчего некроманта задаченно приоткрыл рот и вновь отвернулась, вытянув руки перед собой, и начала повторять движения, которые тренировала с Фабианой. «С Демиличем не сработает же!» – недовольно рыкнул Крайтон, окружая нас маленьким барьером всего в метр шириной. Щит сверкал, теряя яркость, Дерек был на пределе. Странно, что и его не подпитывала энергия Демилича. Подоптайся от меня. С ума сошла. Мой резерв полный и уже трещит по швам. Послушайся меня хоть раз, а? Знаешь, вот это достойная смерть для некроманта. Сурово усмехнулся он, обхватывая мою талию руками. Ледяная ладонь скользнула по шее, нырнула в вырест у Ники и легла на солнечное сплетение. Зелёная энергия побежала по его руке. Что за твоя магия? Он не договорил, потому что в этот момент На барьер бросилось сразу три слегка обгоревших гуля. Защита мигнула, но выдержала, а потом начала наполняться силой. Крайтон тянул из меня магию, а она будто не убавлялась, наоборот, её становилось больше. Бриджит, это не поможет, нужно уходить. Я же сказала, выкрикнула яростно и отпустила плетение. Это не моё имя. Зелёный луч ударил точно в грудь домилича, который уже успел обрасти мускулами. И связал нас словно нитью. Челюсть монстра приоткрылась в недоумении. И это было последним, что я увидела. Происходящее отдалилось, будто ушло на второй план. В сознании взорвались сотни голосов, крики и стоны. Боль, ярость и ужас. Эмоции и предсмертные желания всех, кого успел поглотить Дэми Лич. Но я пролистнула их, словно рекламное объявление в соцсети, и нырнула дальше. красное средоточие гнева у мертвия. Недоумение монстра возросло, а моя злость не убавилась, потому я без церемоний пихнула его в сторону, громко рявкнув «К ноге!». Гневное сознание сжалось и отступило, позволяя мне делать все, что заблагорассудится, и тогда я вновь обрела зрение. Кладбище простиралось под ногами. У мертвея рассредоточенной волной рвались к истончающемуся барьеру. Ректор завершал плетение. Те адепты, что ещё были в состоянии поделиться силой, стояли за его спиной, остальные беспомощно сидели или лежали на земле. Парабощённый монстр парил передо мной, вскинув костлявые руки в стороны. Донкинити протянулись от моего тела к его, и я, словно кукловод, дёрнула за них. Посок вспыхнул, и тонкий луч скосил, словно лазером, окруживших Крайтона гулей и зомби. Энергия поднялась от них и впиталась в Деми Лича, делая нас еще сильнее. Некромант смотрел на меня изумленно и испуганно. Зеленые глаза пылали безумной мощью полученной силы. Отвернувшись от него, я направила своего ручного монстра вперед туда, где еще больше магии. Зомби плавились, опадая костями и полуразложившимся мясом, Волки были, пытаясь избежать печальной участи. Гули были проворнее, но всех их ждала смерть. Голубоватые лучи разлетались в стороны без устали, и уже зеленоватая энергия поднималась, наполняя мой резерв. И я чувствовала, что можно получить больше, настолько, чтобы что? Пробиться в свой мир не знаниями, так мощью и яростью. У мертвеца закончились, даже слишком быстро. Я подлетела к мерцающему барьеру и взмахом посоха расширила брешь, легко покидая территорию кладбища. Огромное сложное плетение поднималось над директором, разрастаясь, казалось, на всё небо. Такое сильное, вкусное, необходимое. Посох поднялся над директором. Лайс плотно стиснул челюсть, но продолжал удерживать плетение, стараясь скорее его завершить. Карина раздалось за спиной, заставив меня остановиться. Карина, обернувшись, я увидела Деррика. Он замер у ворот, неотрывно глядя в мои глаза. Ты всё сделала, Карина. У мертвея уничтожены. Нужно развеять домилича. Ты же это хотела сделать, Карина. Он говорил мягко, словно с маленьким ребёнком. Ты же не хочешь, чтобы кто-то пострадал. Смотри, Фабиана без сил. Малыш, там внутри Вильгельм Итон. Мы скоро освободим пса от его души, и ты «Снова сможешь с ним гулять. И у нас есть еще сутки от гула, помнишь? Я снова угощу тебя пирожным. Самым жирным и большим, Крайтон. Иначе я с тобой никуда не пойду». Мой смех эхом разнесся по всему кладбищу. Упс. Встряхнув головой, отталкивая от себя гневные мысли Демилича, я дернула вновь нити силы. Светящиеся глаза в пустых глазницах испуганно забегали, Когда он уткнул конец магического оружия себе в подбородок, голубой луч ударил в череп, разнеся его на осколки. Тело монстра начало разваливаться, и только тогда я сбросила нити подчинения и мягко опустилась на землю. Сила не ушла, она по-прежнему наполняла каждую клеточку тела. И вытянув руки, я направила её ректору. Плетение вспыхнуло особо ярко. Последние элементы сложной головоломки сошлись, И огромная сеть разверзлась над всей территорией кладбища. Полуразрушенный барьер исчез, и на его месте вспыхнул новый, напитанный силой адептов ректора и моей украденной у Демилича. Красиво, улыбнулась я. Сол, как вы это сделали? Лайс стёр кровь под носом, но напряжённо изумлённо смотрел на меня. Пролиснула лишнюю рекламу. В следующий раз попробую скрыть объявление. Пробормотала, начиная заваливаться на бок. Утихшая была боль, напомнила о себе с новой силой. В голове разливался туман, будто внутри меня перегорели какие-то предохранители. Надеюсь, их можно заменить. «Держись!» Дерек подхватил меня, прежде чем я упала на землю, бережно поднял на руки, позволяя положить голову на его плечо. «Ты безумная!» «Безумно красивая, Крайтон! Научись уже говорить комплименты!» пробурчала. Веки потяжелели и закрылись. Ты что творишь? Передо мной в белоснежном свете появилось лицо Бриджит. Я сразу узнала её, пусть она и была очень на меня похожа по яркому макияжу, мимике. Дерек хорошо передал её образ. Я тебя спрашиваю, что ты устроила? Здесь грозы, ураганы, так нельзя, Карина. А воровать чужие жизни, значит, можно? У меня не было выбора. Считай, это учеба по обмену, только без возврата. Издеваешься? Я сделала все, чтобы ты выжила при обмене. Если бы могла, обошлась бы без этого». Девушка недовольно скрестила руки на груди. Белый туман рассеялся, показывая надетое на нее платье. Мое платье. «Послушай, я знаю, что тебе плевать на меня, но подумай о других, о своих родных и близких. У бабушки из-за грозы сорвало крышу на даче. Хорошо, что мы увезли ее раньше». «Это мои родные! Не смей к ним примазываться!» «Что бы ты там ни творила, остановись!» Устала попросила она, и ее фигуру объяло белоснежное сияние. «А ну стой, гадина!» Я рванула к ней, надеясь хотя бы от души придушить, но в итоге со вскриком свалилась с кровати. «Что такое?» Комната тонула в солнечном свете, тусклом, как обычно, на кладбище. Фабианы в кровати не было. Озадаченно оглядываясь, я поднялась с пола, ни ушибов, ни ран, ни боли в мышцах. Неужели мне это всё приснилось? И Бриджит тоже? Может, это влияние кладбища, и я схожу с ума? Отлично. Теперь помимо всего прочего придётся объяснять, что было наяву, а что привиделось в сонном бреду. Недовольно ругаясь под нос, я покинула комнату. В коридорах тоже никого не наблюдалось. Меня не разбудили и бросили. Просто замечательно. Ещё и влепят выговор за опоздание, если не потороплюсь. Судя по часам, все должны быть на завтраке. Быстро помывшись, я вернулась в комнату и оделась в джинсы, футболку и голубой свитер. Волосы собрала в высокий хвост. Вглянулась на своё бледное выражение в зеркале, недовольно скривилась и полезла в косметичку Бриджит. Немного румян на щёки и блеск на губы поправили дело. Может, я даже стала немного больше похожа на свою скверную копию. Из столовой доносился хор голосов, ворча про себя под нос, я вошла в помещение. И голоса начали стихать. Взгляды всех присутствующих обратились ко мне. «Так, а с чего я вообще решила, что это все привиделось?» «Крошка!» — ко мне подлетел до невозможности счастливый Джастин. «Наша героиня!» Прежде чем я среагировала, парень подхватил меня под бедра и поднял над полом, начав кружиться на месте. Дамир, отпусти меня. Я вцепилась в его волосы, пытаясь удержать равновесие. Парень послушно поставил меня на ноги. Ты нереальная, проворковал он восторженно и попытался меня обнять. Но тут его схватил за шеирку Крейтон и дёрнул назад. Ты как? спросил он еле слышно, с беспокойством заглядывая в мои глаза. Не хочешь рассказать, кто такая Карина? Нет. Точно не сон.